Да это ж такая ошибка. Да это вы меня, верно, за малярийного приняли, за анофелеса. А какой же я анофелес? Я же самый, что ни на есть, обыкновенный комар. Брюшко у меня как? Брюшко у меня параллельно плоскости опоры. А у малярийного под углом, или даже, простите, вертикально. А щупики нижних челюстей? Вернейшая ведь примета. У меня, видите, щупик короче хоботка, а у анофелеса, проклятого, щупик хоботку равен. Это вы хоть у кого проверять, всякий скажет, что не вру, хоть в справочник заглянить, хоть в жизнь животных. Однако, сказали комару, кусаешься, зуд от твоих укусов несносный, житья от тебя комар нету. Так ведь я всю жизнь только и делаю, что стараюсь не очень больно кусать, а сего числа слово даю и вовсе не кусаться. Хотите расписку напишу? Пожалейте меня разнесчастного комара многосемейного. — Многосемейного? — спрашивают. — Да неужто ты многосемейный? — Мы этого не знали, что ты многосемейный. — Не верите? — заливает скамар слезами. — Да вы вон в ту лужу гляньте, сколько в ней личинок плавает, все мои. — Пошли проверить. — Видят верно. — Личинок, видимо-невидимо. — Может быть, миллион, может быть, и того больше. — А что же... Сказали, а может и верно попробовать его отпустить, поскольку он, во-первых, действительно обременен семьей, а, во-вторых, согласен дать расписку. Комар ужас как разволновался. «Ах, — говорит, — как же я вас покорнейше благодарю! Дай вам, — говорит Бог, — за вашу доброту, здоровье, а деткам вашим всем быть генералами, да лауреатами, да академиками. За рог даю не кусаться. Дайте мне бумагу, дайте мне самопишущее перо». Сейчас я документ буду подписывать. Разгуделся комар, раскричался, лапками по письменному столу стучит, Глазами сверкает, видит очень искренний комар. Выпустили его из щепоти, дали бумагу самопишущую ручку. На, подписывай. А он как вопьется в чью-то руку, да и был таков. Ах ты проклятый! Ах ты, клятва преступник! Лови его. Попробуй поймай. Стакан воды. Случилось в одном довольно большом городе, в одном довольно большом учреждении, некое совещание. Не то план утверждали, не то ошибки признавали, не то еще что-то в этом роде. В данном случае это никакого значения не имело. А имело значение то, что в этом учреждении на совещаниях, заседаниях и тому подобных ассамблеях ораторам подавали чай с лимоном. Мы, обратите внимание, отнюдь не против, чтобы подавали чай с лимоном. У нас совсем о другом разговоре. Служил, видите ли, в том учреждении один растущий работник, которого по заслугам и начальство, и сослуживцы жаловали. Назовем его для удобства Сидоровым. Рост от Сидоров не по дням, а по часам, и все предсказывали ему в самое ближайшее будущее серьезное и, заметьте, заслуженное повышение в должности. И оратор он был неплохой. Так вот, пришла на том совещании очередь выступать Сидорову. Похлопали ему в зале, похлопали в президиуме. Начал Сидоров свою толковую по содержанию и интересную по форме речь. Между тем появляется из-за кулис — совещание происходило в клубе — дежурная официантка, и выносит товарищу Сидорову, причитающийся ему как оратору, стакан. Но не такой, как предыдущим ораторам, не с чаем и лимоном, а самый что ни наесть есть, обыкновенной кипяченой водой. Зашептались многие рядовые участники совещания и заметили, Сидорову, и вдруг простую воду. Интересно. Зашептались и в президиуме. Ох, братцы, тут что-то не так, дыма без огня не бывает. Да и сам Сидоров, на что бесстрашный был человек, как увидел, что ему официантка подала, побелел, ослабел, что-то такое довольно несусветное забормотал, всю свою продуманную речь свалял комом, до конца не договорил, махнул рукой, И сошел с трибуны без единого аплодисмента. Да и хлопать за такую речь, по совести говоря, нечего было. Так и сник товарищ Сидоров, и никто ему больше не хлопает. Да и выступать он сейчас стал не в пример реже и совсем не так толково, как в бывалые чайные времена. Уверенность потерял в себе, что ли? Третий месяц предъявляет он всем встречным и поперечным справку от шеф-повара, что подана была ему вместо чая вода не по какому-нибудь особому замыслу, а просто потому, что не хватило заварки. Но никто ему не верит. Да и сам он между нами, конечно, не очень этой справке верит. В самом деле, всем крепкий сладкий чай с лимоном, а Сидорову Почему-то именно Сидорову стакан, но и обыкновеннейшей кипяченой воды. Есть над чем задуматься. Прахом пошла вся карьера Сидорова. Ну, не совсем прахом, а впредь, до окончательного выяснения. А как ты это выяснишь, когда никаких концов в этом деле не найдешь?